Глава 38. Как шеф РСХА ходил в отказную. Кальтенбрунер н появился на скамье подсудимых только 10 декабря 1945 года. До этого он находился в тюремной больнице по поводу легкого инсульта, поразившего его мозг. Благодаря этой отсрочке бывший шеф Главного управления имперской безопасности РСХА оказался в более выгодном положении, чем другие обвиняемые, поскольку мог выбрать линию защиты с учетом событий и фактов процесса. Мог бы. Кальтенбруннер любил подчеркнуть, что он потомственный юрист, доктор права. В прошлом работал в Зальцбургском суде, в Линце имел собственную юридическую контору. Он утверждал, что и в должности начальника РСХА действовал юридическими методами, в противоположность рейхсфюреру СС Гиммлеру, который отрицал право. С судьями и обвинителями, как с коллегами, Кальтенбруннер был предельно вежлив. Копируя англичан, он даже начал обращаться к председателю трибунала лорду л о р е н с у Милорд. Но не откажешь в метком слове «шахту», который назвал шефа РСХА палачом с юридическим дипломом. Палачи же, как известно, слишком умными не бывают. Кальтенбруннер выбрал примитивную тактику отрицания даже очевидных обвинений, что посчитали бы не солидным даже в суде небольшого Зальцбурга, не говоря уже о международном трибунале. Вот как Кальтенбруннер открещивался от преступления своего жуткого ведомства, когда в январе 1943 года его назначили начальником РСХА, Он якобы первым делом заявил Рейхсфюреру Гиммлеру, что не собирается командовать всеми спецслужбами, входящими в главное управление, а будет заниматься только информацией и внешней разведкой. Последний, мол, и занималось все его время. Оказывается, Кальтенбрунер ничего не ведал о деятельности вышестоящего руководителя Гиммлера. Меня обманывали. Точно так же он не подозревал, какие мерзости творятся внизу. Когда узнал о злоупотреблениях гестапо, н а х о д и в ш и м с я в его прямом подчинении, с г о р е попросился на фронт, но Гитлер не отпустил. По его словам, он не покидал РСХ только за тем, чтобы дальше смягчать участь несчастных. Когда осенью 1944 года Гиммлер подписал приказ, о с т а н о в и в ш е й уничтожение евреев, Кальтенбрунер н заметил, что это результат его влияния. Правда, потом директивы о расправах пришлось подписывать ему. Тем временем обвинение приводило все новые и новые доказательства тяжких преступлений Кальтенбрунера, о провернуть которые было невозможно. К разоблачению приложили руку его же подчиненные. Комендант Освенцем и Хёс, впоследствии и казненный в этом же лагере по приговору суда в Варшаве, в подробностях описал свою работу по массовому уничтожению людей, и роль в ней Кальтенбруннера. Перед смертью успел дать развернутые показания против него комендант Маутхаузена Церайс, начальник СД Шелленберг, разрушил легенду об увлечении своего шефа только информацией и внешней разведкой. Натянуть овещу шкуру матерому волку не удалось. Многочисленные факты упрямо говорили о том, что Кальтенбруннер вовсе не осиживался в тихом уголке, занимаясь анализом шпионской информации, а деятельно и изобретательно руководил карательными службами и машиной массового уничтожения людей. Еще до назначения на пост начальника РСХ он прекрасно знал, чем занимается это ведомство. Вместе с комендантом Церайсом в 1942 году он видел мучения людей в газовой камере Маутхаузена, Через год в том лагере ему демонстрировали три вида к а з н и узников – нависелицы, выстрелом в затылок и отравлением газом. При этом он не забывал о своих личных интересах. Ради них Кальтенбруннер, лидер неформальной австрийской группировки, в борьбе за власть и собственное спасение, вступал в прямую конфронтацию со своим начальником Гиммлером, предводителем берлинской курии, шел на измену обожаемому фюреру, В конце войны Кальтенбруннер и Гиммлер в противоборстве друг с другом и втайне от Гитлера вели торговлю с представителями союзников о сепаратном мире. Когда Гиммлер решил не трогать заводы, производящие ракеты ФАУ, чтобы они в целости достались американцам, Кальтенбруннер в пику ему издал приказ об их эвакуации. Это перебазирование автоматически означало смерть для множества людей. Узников концлагерей, военнопленных, связанных с производством нацистского оружия возмездия. Но шефа р с х это не смущало. Были ли у обвиняемых на Нюрнбергском процессе хотя бы остатки совести? Большой вопрос, ответ на который находился вне правового поля. Однако даже они в большинстве своем с презрением относились к поведению Кальтенбрунера на суде.